болевой синдром мало кто из людей может похвастаться тем что никогда не испытывал чувство боли она словно тень постоянно находится рядом с человеком от рождения до последней минуты жизни она сигнализирует о неполадках в органах и тканях особым и обычно неприятным для человека образом сообщает о скрытой опасности о развивающихся недугах, но нередко боль принимает такие ужасные формы, что из незвимого контролеора за состоянием нашего организма превращается в безжалостного и беспощадного врага и тогда жизнь человека превращается в кошмар, его психика охваченная тягостной тревогой надламывается. конечно же этот всеобъемлющий феномен организма не мог остаться без внимания ученых мужей первым кто попытался объяснить такое понятие как боль был аристотель когда великий мыслитель описывал пять чувств человека зрение слух вкус обоняние осязание боль он оставил за пределами этого списка считая что это особая страсть души вызванные другими чувствами и взгляды аристотеля на сущность боли властвовали в умах ученых вплоть до семнадцатого века и только в тысяча шестьсот сорок четвертом году французский ученый рене декарт попытался изменить эту точку зрения на феномен боли после многочисленных и детальных экспериментов он предположил наличие особого болевого канала соединяющего кожу с мозгом И Хо хотя после исследований знаменитого француза изучением боли занимались сотни ученых в разных странах мира, четкого понимания и даже определения этого ощущения так и не появ. Впрочем сегодня бесспорным является тот факт, что боль явление субъективное. Е сила и интенсивность во многом зависят от личности человека, его психологического и физического состояния. возраста социальной среды в которой он пребывает воспитание каждый человек воспринимает и выражает боль очень индивидуально да и чувствительность к болю у разных людей разная она может быть очень высокой или чрезмерно низкой более того известный случай абсолютной нечувствительности человека к боли обычно не реагирует на боль люди с определенными отклонениями в психике к тому же это редкое заболевание обычно сопровождается патологическими изменениями и в других органах чувств например осязания вкуса в этом случае человек не реагирующий на болевые сигналы например пьет кипяток как холодную воду причины вызывающие болевые ощущения могут быть самыми разными ожоги порезы ушибы кроме того невыносимую боль могут вызвать многие органические и неорганические вещества как находящиеся в окружающем мире так и синтезируемые клетками самого организма например соединение образующееся в ходе реакции тканевого обмена или же вещества участвующие в регуляции функций тех или иных органов одним из таких болетворных соединений является гистамин выяснилось что при острых и хронических заболеваниях количество гистамина в крови возрастает в несколько раз особенно многое его при невралгеях мигрени стенокардии инфаркт тимокарда организм человека очень чувствителен к этому веществу даже при концентрации которое соответствует пятиде четырем молекулам вещества на один миллион гестамин вызывает болевые ощущения кроме гистамина боль могут вызвать и некоторые другие вещества адреналин оцетилхолин серотонин соликалия и кальция не последнее место в этом ряду занимают кинины вещества содержащиеся в крови тканях организма у здорового человека не отсутствуют вместо них по крови циркулирует их неактивные формы кининогены сами же кинины начинают свое существование в тот момент когда организм травмируется и чтобы предохранить себя от кровопотери он включает в работу сложнейший защитный механизм свертывающую систему крови тогда то под воздействием так называемого фактора агемана из кининогенов и образуются сами кинины в тридцать первом году прошлого века в желудочно кишечном тракте и мозге человека биохимики обнаружили еще одно неизвестное соединение вызывающее боль субстанцию р особенно много ее оказалось в центральной нервной системе и спинном мозге конечно же и гистамин и кинины и субстанция р сами по себе вызвать боль не могут они лишь сигнализируют о возникших в организме неполадках принято считать что болетворные вещества перекрывают доставку кислорода к тканям и тем самым подавляют их дыхание Если выражаться фигурально, то боль это вопль задыхающихся клеток и тканей. Этот сигнал о помощи тут же улавливают хеморецепторыы, которые концентрируясь вокруг кровеносных сосудов являются двумя линиями предостереежения в оборонной системе организма: кожной и висцеральной. Кожная линия начинает функционировать при повреждениях наружных тканей. а висцеральное при заболеваниях внутренних органов и сосудистой системы полученный сигнал о возможной угрозе по нервным волокнам называемых ноцецепорами тут же передается в мозговой центр таламус в таламусе поступившая информация сначала сортируется а затем поступает в другие отделы головного мозга где и происходит окончательное формирование болевых ощущений и осознанная их оценка а так как боль в зависимости от ее продолжительности может быть острой или хронической то для ее проведения в нервной системе существует два типа волокон быстро реагирующие болевые волокна и волокна медленной хронической боли когда в мозг поступил сигнал о повреждении тканей или органа в работу включается гипофиз расположенная у основания головного мозга железа внутренней секреции в ней синтезируются особые вещества эндоморфины химическая структура которых сходна со структурой морфина и ряда других болееутоляющих соединений эндоморфины немедленно связываются с определенными рецепторами клеток головного мозга активизируя их А те в свою очередь посылают сигналы подавляющие болевые ощущения но когда боль продолжается длительное время то в мозгу человека происходят процессы препятствующие выработке эндоморфинов по статистическим данным полми той или иной интенсивности страдает около шест пять процентов человечества поэтому проблема прекращения или хотя бы частичного снятия болевого синдрома волнует и всегда волновала медиков. Для снижения болевых ощущений в медицине используются самые разные препараты, в основном не наркотические анальгетики. Побочные эффекты типа привыкания, заторможенности или повышенной раздражительности у них отсутствуют. По химическому строению они чаще всего принадлежат группе алкалоидов опия или являются их аналогами полученными в лабораторных условиях